Полковник Тревис Вообще-то стена Трои по самым скромным моим прикидкам около 20 метров в высоту упасть с них, да еще и на толпу сплошь вооруженную и в шлемах с острыми гребнями означает верную смерть для любого Пелиду закон не писан Он встает с трупов людей, которые не были трупами до его приземления и смотрит вверх Иней плюет на него со стены, но промахивается. Лестниц больше нет. Разбитые они лежат на земле. Троянские лучники поливают землю смертельным дождем. Агамемном с явной неохотой командует отступление.